Глава седьмая «Глаша, приготовь мне смокинг!» «Куда сегодня, Глебушка?» «Министерство культуры устраивает прием для деятелей искусства, лауреатов ленинских и государственных премий». «Вот и хорошо, вот и ладно», – удовлетворенно пробормотала Глафира Митрофановна, открывая дверь бывшего кабинета после войны, переделанного в гардеробную. До войны профессор принимал здесь пациентов и разных прочих посетителей, которые не хотели, чтобы их видели домочадцы именитого хирурга. Здесь и входная дверь была, прямо с лестницы, вошел-вышел, никто тебе не помеха, да и ты никого не потревожишь. После гибели старого хозяина двери ту закрыли на внутренний засов и пользоваться ею перестали, а в бывшем кабинете приемной народная артистка СССР Земфира Богданова хранила и повседневную одежду, и концертные туалеты, коих было у нее видимо-невидимо, Красавица-певица, звезда-опереты, любимица высшего руководства страны, она была непременным участником всех самых лучших концертов, в том числе и правительственных, а позже с расцветом телевидения «Голубых огоньков». Выступала Земфира до самых последних своих дней, сохранила и голос, и стать, и яркость лица до 70 лет. Теперь тут Гребушкина одежда висит, Он порядок любит, чтобы каждая сорочечка, выстиранная и отглаженная на отдельных плечиках, и чтобы галстуки не кучей на одном крючке болтались или, упаси Господи, в ящике лежали гужом» а каждый на своем месте, рядом с сорочкой, по цвету подобранной, и чтобы рядом с каждой парой брюк отдельный прозрачный мешочек с носками, к этим брюкам подходящими, а внизу, что, ботинки стояли, начищенные, которые по цвету и фасону годятся». Глафира любила, когда ее питомец выходил в свет. Она считала светский образ жизни наиболее подходящим для писателя такого масштаба и очень переживала, когда Глебушка засиживался. При земле покойницы жизнь в квартире на Сретинском бульваре искрилась и бурлила. После каждого спектакля певица возвращалась домой в сопровождении артистов, музыкантов и поклонников. Пили шампанское, закусывали, шумно обсуждали околотеатральные новости, делились сплетнями. Здесь завязывались романы и разбивались в дребезги романтические надежды, выстраивались интриги и частенько решались тонкие вопросы распределения ролей, причем далеко не всегда именно в том театре, в котором служила Земфира. А вот до войны, еще при жизни профессора Богданова, все было иначе. Профессор Шума не любил, гостей из Богема не особо привичал, но и к нему частенько приходили посетители, иногда больные, а иногда другие какие-то. И тогда профессор звал Глашу и велел подать чаю. Глаша всегда была любопытной, но, конечно, куда не следовало, не совала но интересовалась, во всяком случае, если была возможность увидеть или услышать, так и не прикидывалась, что у нее глаз и ушей нет». Когда ее только взяли в дом к Богдановым, с ней долго беседовала их бывшая прислуга Степанида Андроновна, ушедшая на покой по старости лет, признававшая, что в ее годы и с ее больными ногами с младенчиком ей уже не справится, и, как сказали бы и нынче, передававшая Глаше дела». Степанида Андроновна прослужила у Богдановых 30 лет с гаком. С того дня, как они вселились в этот дом, не то в 902 году, не то в 901, для нее Борис Савич Богданов, отец Глебушки, был Борюшкой, молодым хозяином, а старым хозяином она чистила Саву Никитича, тоже врача-хирурга и тоже профессора сама глаша саву никитича уже не застала он скончался в тот год когда глебушка родился однако от степаниды узнала не только много полезного о привычках и требованиях богдановых но и о том как они жили раньше ты не смотри что тебя вроде только в няньке взяли говорила она это они и так думают что смогут без прислуги обойтись но вроде теперь советская власть и прислугу иметь негоже А куда им без таких, как я? Они ж не приучены сами за собой ухаживать, да и не барское это дело, полностью и тарелки мыть. Борюшка работает как каторжный, оперирует и днем и ночью, и по выходным, и в праздники, зема, артистка. Ей тоже некогда, да и не с руки. Все одно ты из няник, через месяц-другой, а то и раньше в полноценную домоправительницу превратишься. Слова старой Степаниды оказались пророческими, только предсказанный ею месяц-другой сократился буквально до нескольких дней. От Степаниды Андроновны Глаша узнала, что Сава Никитич Богданов служил в Солдатенковской больнице, которая теперь называется Боткинской, заведовал отделением хирургии. И Борюшка пошел по его стопам, был врачом-ординатором у самого великого Розанова. Однако же судьба так распорядилась, что по роду занятий сын в точности копировал отца. А вот характерами они разнились полностью. Дело в том, что Солдатенковская больница – степанида так и не приучилась именовать ее боткинской находится рядом с иподромом прямо через дорогу ежели какой наездник получал травму его немедлен доставляли прямиком в хирургическое отделение где сава никитич самолично его оперировал зашивал и чинил после смерти отца Жизни удалых наездников перешли в руки к сыну, который боролся за них с не меньшим искусством, упорством и самоотверженностью. А поскольку бегами увлекались очень многие состоятельные и известные люди, имевшие и собственных лошадей, и любимых наездников, то понятно, что врач, от таланта которого зависит, сможет ли наездник еще выступать, если сможет, то «как скоро», Так вот, такой врач, разумеется, будет окружен вниманием, уважением и почетом. До семнадцатого года вокруг Савы Никитича толпились богатеи, политики, известные личности, дом постоянно был полон гостей, а сам он с супругой, Борюшкиной матерью, блистал в свете и отдыхать ездил исключительно на заграничные курорты. После переворота все изменилось супруга савы никитича слегла с сердечным недугом да так и не оправилась в 19 году померла бега прекратились не до того было голод разруха гражданская война борюшка к тому времени еще учебу не закончил Сава никитич оперировал сутками напролет больница то солдатенковская была бесплатной для всех сословий населения москвы Потом с годами все наладилось, вошло в свою колею, и война закончилась, и бега вернулись. Квартиру, правда, едва не отобрали, когда начали всех подряд уплотнять и из барских хором кроить коммуналки. В их доме почти все квартиры поделили, стенки построили, и получилось из каждой большой квартиры по две коммунальные. В одну вход с парадной лестницей, в другую с черной. Однако же, как оказалось, многие дореволюционные любители бегов и скачек оказались в руководстве послереволюционной Москвы, да и всей России. Они-то и не дали в обиду своего знаменитого доктора, тем паче наездники продолжали, как и прежде, разбиваться, лошадям-то все едино. Что была революция, что не было. Так что шестикомнатную квартиру, одну из немногих в доме, удалось спасти от раздела и заселения посторонними семьями. Но сохранение квартиры в целости не помогло сохранению привычного образа жизни. Перестали приходить многочисленные гости, когда нанимали двух кухарок, чтобы приготовить ужин на всех». Сава Никитич больше не надевал ни фраг, ни смокинг, и даже появление юной красавицы Земфиры в качестве Борюшкиной жены не смогло вдохнуть блеск и живость в огромное помещение, словно на глазах наливавшееся мрачностью и тоской. В тридцать году старый профессор умер, едва успев порадоваться внуку, и жизнь в квартире на Сретинском бульваре стала еще более серой и скучной. Борис Савич Боришко общество не любил, был нелюдимым и замкнутым, хотя говорили про него, что если у отца руки были золотые, то у сына бриллиантовые. В 30-х годах жизнь постепенно становилась лучше и веселее, И Степанида Андроновна не теряла надежды, что в скорости все вернется. И приемы, и гости, и вечерние туалеты с открытыми плечами, и строгие смокинги, и галстуки бабочки. Жаль только, что ей уж не придется это увидеть. Снова окунуться в блеск драгоценностей, шуршание шелкой тафты аромат духов и сладковатый тугой запах трубочного табака. Звон бокалов и переливчатый смех. зима она радостная, живая», — делилась с Глашей опытом и своими соображениями старая домработница. «Она в такой тоске долго жить не сможет. Вот увидишь, скоро она Боришкину хмурость переломит, преодолеет, и тогда все будет по-старому. Так что ты учись, запоминай, чего я рассказываю». «Перенимай, пока есть у кого пригодится». Глаша слушала, затаив дыхание. Произносимые Степанидой слова казались ей волшебными, Хотя значения их она понимала далеко не всегда. Допустим, что такое шелка и тофта она знала, а вот вечерний туалет с открытыми плечами представляла себе весьма приблизительно, что же до сладкого запаха трубочного табака это и вовсе казалось ей немыслимым. В деревне, где она выросла, мужики делали самокрутки из табачных листьев, и дым от курева пах как угодно. Горько, противно, содняще, но уж никак не сладко. Каждый день своей новой городской жизни она ждала, что наступит тот самый перелом, который пророчила Степанида, и ей удастся увидеть своими глазами то, что до сих пор было известно только из рассказов, книг или немого кино. Хорошо еще, что в деревне Глаша ходила в школу и выучилась грамоте, так что читать пусть и не особенно бегло, умела и была единственной, кто брал книжки у сельской учительницы, в прошлом выпускницы Смольного института. И кинопередвижка хоть и изредка да посещала Глашину деревню. Но книжки и кино про красивую жизнь — это одно, а увидеть ее своими глазами, слушать ее звуки, а запахи — совсем, совсем иное. Однако шли годы, А красивая жизнь все не приходила в просторную квартиру Богдановых. Вместо нее приходили посетители к профессору, порой понятные, а порой и загадочные и даже страшные. Вот, например, в сороковом году Глаше было двадцать лет тогда. Посетитель к профессору пришел какой-то чудной. Не в ту дверь позвонил, что ведет прямиком в кабинет, а в другую, общую. Глаш, как водится, открыла. Ростом она никогда не отличалась. Не маленькая была, но и не высоченная. Так средняя и привыкла, что большинство мужчин обычно выше ее ростом. А тут в квартиру вошел человек, росточка совсем небольшого. Но так на нее посмотрел, что ее будто холодом сковало. И смотрел-то как-то непривычно. Не в глаза, а сперва на ноги, потом на живот. Дальше вверх, на грудь, на плечи, а уж потом только на лицо. Глаша к месту приросла, от ужаса даже поздороваться забыла. Тут же в прихожую Борис Савич вышел. Глашу отстранил и молча провел странного человека в свой кабинет. Глаша так и осталась стоять, как пришитая. Зема, покойница, она в дверях гостиной стояла, тоже побледнела, губы дрожат. Иди, говорит Глаша, к себе и не выходи пока. Чай, если надо, я сама подам. Только уж после, дня через три, Земфира объяснила, что приходил в тот раз сам Берия. Большой любитель скачек, узнавать насчет наездника, который накануне сильно расшибся. Вот Лавренть Палчи решил приватным образом картину прояснить и доктора лично попросить, чтобы повнимательней был. Ну что такое просьба Берии, девушка уже и тогда понимала, чай не дурочка. Похуже приказа будет. А Глашу с его глаз долой брали на всякий случай потому как любовь всемогущего политика к молоденьким девушкам давно известна. Так что вместо праздничного блеска в квартиру Богдановых вползали страх, недоверие и подозрительность, затопившие в те годы всю страну. И только после войны Глафире удалось наконец увидеть то, о чем она так много слышала и так долго мечтала. Вернувшись из эвакуации, овдовевшая Земфира вернула в старую квартиру радость, смех, разговоры, танцы, словно влила под высокие потолки новую жизненную силу. Такая перемена пришлась по вкусу не только Глаши. Глебушка тоже будто распрямился, повеселел, почувствовал вкус к жизни, а то все букой ходил и мало с кем разговаривал. Вся его компания — один только двоюродный брат Гриша, сын и Зиминой родной сестры. Мальчики родились в один год, а поскольку э, сестры были очень близки и обе жили в Москве, то двоюродные братья росли настоящими друзьями. С появлением в доме молодых артистов и музыкантов Глебушка начал перенимать не только их манеры, но и отношение к жизни, а веселые, красивые молодые артистки дали толчок сперва юношескому вожделению, а потом и стремлению успеть как можно больше». Двадцатилетний Глеб из скромного романтического юноши, пишущего талантливую прозу, буквально на глазах превращался в лавеласа и ветреника. Земфиру это, по-видимому, совершенно не смущало и даже наоборот радовало. Вместе с ней радовалась и Глаша. И за саму зему радовалась, и за Глебушку, и за себя. Дожила все-таки, увидела, вдохнула, окунулась. Повадки светского льва Глебушка пронес через всю жизнь. Обожал ходить на банкеты, приемы и прочие мероприятия. Любил, чтобы его сопровождали красивые женщины. Сначала первая жена, потом вторая, моложе его на двадцать с лишним лет а после развода со второй женой восторженные поклонницы, любовницы или просто знакомые. Это уж только в последние годы он все чаще ходит на такие мероприятия один, а прежде его никогда и нигде без красивой спутницы не видали. Ему нравилось приглашать гостей, в числе которых были не только собратья по Перу, но и критики, и литературоведы, и журналисты — а также люди искусства, знающие его с молодости, с тех времен, когда приходили в этот дом к земе. В 90-х годах гости стали приходить все реже, число их заметно уменьшилось, а потом и вовсе сошло на нет. Писатель, которого любили и ценили в советское время, перестал быть интересным, и Глеба Борисовича сначала стали все меньше замечать, потом все меньше вспоминать, а потом и очень скоро и вовсе забыли. Дом снова начал пустеть и наливаться тоской, и Глафира Митрофановна боялась, что эти пустота и тоска овладеют и Глебушкой, поэтому искренне радовалась, когда происходило хоть что-нибудь, напоминающее прошлую жизнь». Ладно, пусть не бывает больше приемов гостей на тридцать человек. Пусть приходят по одному, по двое, как Васенька с Катериной. Но зато Глебушка надевает смокинг, галстук, бабочку, вызывает машину и едет. Его приглашают, его помнят, уважают. И, конечно же, он будет там самым красивым. Глафир Митрофанна предавалась воспоминаниям и одновременно специальной щеткой смахивала невидимые пылинки с черного смокинга» специальной замшевой тряпочкой наводила блеск на черные лаковые ботинки и раскладывала на специальном столике белоснежную сорочку и коробки с аксессуарами, галстуками и поясами под смокинг. Пусть Глебушка сам выберет. В прошлый раз он надевал вот эти темно-синие в белый горошек. Стало быть, сегодня захочет что-нибудь другое, например, цвета бордо или серые с черной полоской или вот эти в мелкий ромбик. «Глаша», — Богданов взглянул в гардеробную, — «я уеду в половине седьмого, а к шести приготовься подавать кофе на двоих. Приедет Катерина». «Катерина?» — удивилась она. «А зачем? Что случилось?» Он пожал плечами. «Понятия не имею. Хочет о чем-то поговорить» хорошо глебушка а кофе что подавать бутерброды или сладенького я думаю сладкое печенье конфеты что там у нас есть ну вот катерина явится чего вдруг только вчера среда была она вместе с васенькой приходила вчера что ли не могла поговорить или до субботы подождала бы не терпится ей Глебушка уедет в половине седьмого, и она, Глафира Митрофановна, домой отправится. На сегодня все дела переделаны, можно уйти пораньше, в своей комнате прибраться как следует, до плиту на общей кухне отмыть, наконец, а то она давно уж собирается, до руки все не доходят. «Конечно, кухня общая, и в свою очередь Глафира Митрофановна надраивает все до блеска, а соседки у нее такие же старухи одинокие, как она сама, только больные и немощные, разве же они уборку как следует сделают? У одной хорошо внучка есть, она приходит и в бабкину очередь убирается, но нынешняя молодежь ничего как следует делать не умеет, а у второй соседки никого нет». Она, конечно, старается, да только много ли настараешься э, с остеохондрозом, артритом и сердечной недостаточностью. Два раза нагнется, и уже голова кружится. Полчаса на табуретке в кухне отсиживается, в себя приходит. А ведь обе моложе глафиры, одной семьдесят а другой так и вовсе 72. два. Глебушки ровесница». Спасибо Господи, дал Глафире здоровье недюжинное, и она в свои 83 года не только за собой, но и за Глебушкой ухаживает, и соседкам помогает, и не болеет почти, и из ума не выжила. Вот что значит детство деревенское, и родители из крестьян — Привычка к физическому труду в генах заложена, да вскормлена на натуральном продукте, без всяких там химических удобрений и консервантов, не то что у городских. Катерина пришла, как и следовало ожидать, с пятиминутным опозданием. Ну, ей же хуже. Глебушка ровно в полседьмого из дому выйдет, он точность любит. А коли Катерине времени не хватит обсудить, чего там ей надо, так он ради нее задерживаться не станет. Водитель Генька минут за десять до назначенного срока будет у подъезда стоять, и Глебушка его понапрасну ждать не заставит. Да и опаздывать ему нельзя, шутка ли, в Министерство культуры едет. «Глеб Борисович, я хотела поговорить с вами о Васе». Глафир Митрофанна насторожилась. «Что там эта язва Катерина удумала?» Конечно, глебушка для нее, для Глафиры всегда на первом месте. Она его еще на горшок сажала и с ложки кормила. Однако же и Васечку, любимчика своего, в обиду не даст. Глебушка, уже одетый в смокинге и начищенных туфлях, Ну и красавчик же, господи, пригласил гостю пройти в кабинет. Хорошо, что он двери никогда не закрывает. Даже в спальню у него ночью, когда спит, дверь открыта. А со слухом у Глафира Митрофановны пока мест все в большом порядке, не жалуется. Она, как было велено, принесла поднос с кофейником, чашками, сахарницей, молочником и красивым фарфоровым блюдом, на котором бежевой россыпью лежало домашнее печенье, и принялась неторопливо расставлять все это на низком, широком журнальном столе. Глеб Борисович и Катерина уже сидели в креслах вокруг стола, и Глафира вся превратилась в два больших настороженных уха. — Глеб Борисович, я подумала насчет той истории, которую придумал Вася, — начала Катерина. — Это про мальчика и его душу? — поморщился Богданов. — Совсем никуда не годится. Что вы еще придумали? — Нет, Глеб Борисович, вы не правы. Это хорошая история, но дело не в ней на самом деле. — А в чем же? в том, что Вася, наконец, придумал что-то неординарное, понимаете? Не банальные ходы для детективного сюжета, не описание драк и погонь, не интриги внутри продюсерской компании, а что-то свое, такое, чего ни у кого нет. Глеб Борисович, вы же знаете, Вася очень хочет, чтобы его признали как самостоятельную творческую личность, не как нашего с вами соавтора, а как полноценного писателя». «Да какой он писатель, Катюша, Господь с вами!» — рассмеялся Богданов. «Он мальчишка, одержимый манией величия, и вы понимаете, это не хуже меня». «Да, я понимаю, но я понимаю и другое. Есть люди, которых чем больше критикуешь, тем они лучше работают. Вы такой, да и я, в общем, тоже. Вася другой. Его нельзя без конца критиковать и унижать». Мы ему этим крылья подрезаем, и у него руки опускаются. Надо дать ему шанс, — Глеб Борисович не скрывал сарказма. — Как в американских фильмах. Там, по-моему, на каждом шагу герои просят, чтобы мы им дали шанс. Не шанс, а возможность поверить в себя. Надо его похвалить, дать ему уверенность в своих силах. И чтобы это не было голословным, надо включить и его историю в книгу. «Исключено. В книге, где я являюсь автором, пусть и всего лишь одним из трех, таких чудовищных историй быть не может. Катюша, я вас не узнаю. Вы всегда казались мне такой трезвой, такой уравновешенной, и вдруг...» Глеб Борисович, в ее голосе зазвучали умоляющие нотки: Я вас прошу, пожалуйста, у меня сложное отношение с Васей. Я чувствую себя в некоторой степени виноватой перед ним. Может быть, поэтому я к нему излишне критична. Это вроде. Самозащиты, понимаете Я от него защищаюсь, он от меня Я его критикую, он Мне хамит, но это все Деревья, за которыми мы можем Не увидеть леса Я не утверждаю, что Васька Талантище, каких свет не видел Нет, он самый Обыкновенный, но он не бездарь Поверьте мне, Глеб Борисович, и сейчас у него такой период, когда одно слово похвалы, один жест признания могут стать тем фундаментом, на котором он впоследствии вырастет как творческая личность. Пожалуйста, Глеб Борисович, похвалите его, и давайте в каком-нибудь виде вставим его историю в книгу. Глафира старалась делать все медленно, аккуратно, тщательно. Ей хотелось подольше поприсутствовать при разговоре. Но чашек было всего две, и разливать в них кофе до бесконечности невозможно. Ну, еще сахару положить, гребушки. Она знает, сколько он любит. Ну, сливок подлить из молочника. Ну, серебряной лопаточкой разложить по три печеницы с блюда на маленькие плоские тарелочки. А еще что? Пора уходить. Ничего, дверь то Настишь она и из каминной залы услышит. Тем более никакого секрета они из разговора не делают и голос не понижают. — Ну что же, Катя, ваши аргументы заслуживают внимания, — прогудел низкий баритон Глебушки. — Я всей душой рад буду оказать помощь молодому дарованию, и в этом смысле вы можете на меня рассчитывать. Однако... «Нельзя ли это сделать каким-нибудь другим способом?» «Почему другим? Чем вам не нравится тот способ, который я предложила?» «Потому что мне не нравится история, которую придумал ваш пасынок». «Он мне не пасынок, я его не усыновляла». «Ну, пусть будет сын вашего мужа. Это сути не меняет. Мне история не нравится, кто бы ее ни сочинил». «Но почему, Глеб Борисович? Вы вдумайтесь, это очень хорошая история». «Что в ней хорошего?» «Вы пейте кофе, Катя. Он остывает, да и времени у нас осталось немного. Мне через десять минут нужно уходить. Я постараюсь покороче. Глеб Борисович, вы смерти боитесь?» «Конечно. Я уже в том возрасте, когда она совсем близко, и было бы просто глупо не думать о ней». «А чего о ней думать-то?» — пронеслось в голове у Глафиры. «Мне лет еще больше, а я вот не думаю». «Когда придет, тогда и придет. Она сама свое время знает. Тут уж думай, не думай, а ничего не изменишь». «Люди приучены бояться смерти», — продолжала между тем Катерина. «Им с детства внушают, что смерть — это страшно и плохо, что ее нужно бояться, что хуже ее ничего быть не может. А поскольку жить с постоянным страхом невозможно, они научились делать вид, что его нет». И смерти тоже нет, ни страха, ни смерти, и от этого иногда строят свою жизнь совершенно неправильно. Живут, не думая о смерти, и в то же время постоянно на уровне подсознания, помня о ней. Что получается? Скорей успеть разбогатеть, испытать все мыслимые и немыслимые удовольствия избегать страданий, заработать все деньги, какие есть на свете, покататься на самой дорогой машине, поносить самые дорогие бриллианты, пожить в комфорте, насладиться славой и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Примерно. В голосе Глебушки Глафири послышалась усмешка. И что дальше следует? Из-за этих глупых стремлений человеческая жизнь — Не каждая, конечно, но жизнь многих людей становится похожа на судороги. Это, наверное, не очень точный образ, но вы дали мне мало времени. А если вдуматься, какая разница, заработаешь ты миллион или нет, но ну не будет у тебя вилы, яхты и коллекции дорогих машин. И что? Да, тебя не примут в сообщество людей, которых ты считаешь своей референтной группой. Ну и что? Ну не примут. Не будешь ты миллионером, или не будет у тебя мировой славы писателя или, допустим, певца. Ну, и не будет. От тебя ушла жена и счастлива с другим мужчиной, а ты ревнуешь, сходишь с ума, потому что тебе кажется, что этим самым она а, как бы на весь свет объявила, он лучше, а ты хуже. Ну и хуже. И что с того? Какая разница, если ты все равно умрешь? «Разница есть только тогда, когда ты об этом не думаешь, а когда начинаешь думать, то понимаешь, что все это суета. Но чтобы так думать, надо перестать бояться смерти. И для этой цели, как мне кажется, все средства хороши. Историю, которую придумал Вася, можно использовать как раз для этой цели». «Возможно», — задумчиво ответил Богданов. «Может быть, вы и правы, Катя. А вы сами боитесь смерти». — Боюсь. У меня дети маленькие, Глеб Борисович. Я должна их вырастить, поэтому ранней смерти мне хотелось бы избежать. — Но если следовать вашей логике, то какая разница, в каких условиях будут расти ваши малыши? Ведь они тоже рано или поздно умрут, как не кощунственно это произносить. Лафира Митрофанна боязливо оглянулась и быстро перекрестилась. Как можно такие вещи матери говорить, хоть и любит она Глебушку безоглядно, хоть и не нравится ей Екатерина, разлучившая Васенькиных родителей, но уж где он не прав, там не прав, и возразить нечего. «Я все понимаю, Глеб Борисович, голубчик. Я вижу, что Васина история несовершенна. Она не дает ответов на множество вопросов. У нее концы с концами не связаны. Но мальчик задумался. Вы понимаете?» Это же очень важно, что он задумался и даже сделал первый шаг, попытался построить теорию, которая избавляет от страха смерти. Эту теорию можно додумывать, достраивать, доводить до логического конца и полного совершенства, но ее нельзя отвергать на корню. Если хотя бы часть его истории войдет в книгу, он поверит в себя и начнет работать уже серьезно. А вдруг он станет тем лекарем, который избавит людей от страха смерти? Подумайте, ведь только от нас с вами сегодня зависит, будет у Васьки такая возможность или нет. «Ну, хорошо». Глафира услышала звук отодвигаемого кресла. Видно, Глебушка встал. «Считайте, что вы меня уговорили. Вы хотите, чтобы спектакль состоялся завтра? Да, пожалуйста. Только не надо меня учить, дорогая. Уж в чем-в чем, а в этом у меня опыта побольше, чем у вас. И будьте готовы к тому, что вашего Васеньку я, как следует, повожу мордой об стол. Не возражаете?» «Не возражаю, так будет даже лучше и правдоподобнее. Спасибо вам, Глеб Борисович, я была уверена, что вы меня поймете. «Не благодарите меня, я пока еще ничего не сделал. Благодарить будете потом, если все получится так, как вы хотите». «Глаша!» Глафира Пулей выскочила из каминной залы в прихожую. «Тут я, Глебушка, можно убирать со стола?» «Можно, можно. Мне пора одеваться». «И ты не засиживайся, ты же сегодня пораньше домой собиралась. Жаль, что мне в другую сторону ехать, я бы тебя подвез. Но мне не по пути, а опаздывать нельзя». «Глафера Митрофановна, вы где живете? спросила Катерина, зашнуровывая высокие ботинки. «В Коптеве», — откликнулась та, проворно собирая чашки, тарелки и блюдца на поднос. «От Войковской на трамвае пять остановок. Михалковская улица там недалеко, кажется» да прямо рядом михалковская это же и есть а тебе зачем если хотите я вас отвезу мне на михалковскую нужно по делу так я не готова еще растерялась глафира мне чашки вот помыть надо ничего я подожду время есть но как поедете со мной Глафира заметалась. С одной стороны, на машине после целого дня работы проехаться до дому куда как приятнее, чем давиться в переполненном метро и в битком набитом трамвае. Ноги-то хоть и крепкие пока, а все одно не молодые. Но, с другой стороны, не любит она Катерину, и ехать с ней вдвоем мало радости. Хотя справедливости ради надо признать, что сегодня Катерина старую домработницу приятно удивила тем, что так горячо вступилась за Васечку. Может, не такая она и плохая, а что мужа от живой жены увела и семью разбила, так надо еще посмотреть на ту жену и на ту семью. Может, она семья, то есть доброго слова не стоила, на ладан дышала, на корню разваливалась... Васечку только жалко. Жил себе, поживал при отце с матерью, и вдруг в одночасье остался один оденешенник. Двадцать лет — это что, возраст? Даже Глебушка в двадцать лет еще ребенком был, а нынешние-то они совсем инфантильные. Очень Глафиде Митрофановне нравилось это слово. Однако с другой, опять же, стороны... Если посмотреть, так Васечка и не жаловался, наоборот, только рад был, что ему самостоятельность дали проявить, и никто над душой не стоял. Так все-таки ехать или не ехать? «Поеду», — решила старуха. «Ты меня подожди, я быстро». Богданов поблагодарил Катерину и ушел, такой немыслимо красивый, статный, в своем длинном плаще поверх смокинга, с густой серебряной шевелюрой и ухоженным, смуглым лицом, казавшимся рядом с белоснежной сорочкой, совсем коричневым. А Глафира помчалась на кухню мыть посуду. Катерина терпеливо ждала, сидя в прихожей на стульчике, на которой она присела, надевая ботинки, да так и осталась. Давно Глофире Митрофановне не приходилось стоять в московских пробках. Это и понятно, ведь она на машине не ездит, все больше пешочком или на городском транспорте передвигается. Конечно, частенько бывает, что Глебушка возвращается домой поздно, водителя не отпускает и отправляет Глофиру домой на машине. Если она еще не ушла и не остается ночевать, но вечером дороги не очень загружены, и доезжает она довольно быстро. О пробках она много и часто слышала от Глеба Борисовича, от других людей, приходящих в дом и по телевизору, а самой испытать как-то не привелось. «Ох, и муторно это, оказывается, занятие!» И как у людей нервов хватает. Катерина вон сидит, как ни в чем не бывало, даже не поморщится, думает о чем-то своем. Ну так и Глафира о своем подумает. О глебушки например. Что у нее еще есть своего? Мужья померли, детей бог не дал, в Глебушке вся ее жизнь. Плохо, что один живет, словно бобыль какой. А ведь и двоюродный брат Гриша жив-здоров, и жены были, и сын от первого брака, и дочь от второго, и внуки. Сын-то давно женат, уже и развестись успел. Он родни сколько. А Глебушка все один, все один. Никого не признает, никого не любит. Проницательная и мудрая Глафира Митрофановна подозревает, что Гребушка и себя-то самого не очень любит, и никому, кроме старой няньки, домработницы, не верит. Это ж надо было так свою жизнь искалечить. До этого места мысли Глафира Митрофановны доходили каждый день, но дальше не двигались, потому как начиналось в ее душе смятение, похожее на тени толка из детской сказки. В одну сторону тянула безусловная преданность и безоглядная любовь к своему питомцу, которого молоденькая Глашенька еще тринадцатилетней девчонкой на руках носила, колыбельные ему пела и в мягкую розовую попку целовала. В другую же сторону тянули сомнения. А прав ли он? Может, все же погорячился Глебушка? Дал волю напрасным подозрением и обездолил себя Хотя мог бы жить, окруженной семьей, детьми, внуками. Всей правды Глофира не знала, но ужас-то в том, что и глебушка этой самой правды до конца не знает, вот и мучается. И она вместе с ним. Ведь Илюшеньку, первого сына Глеба Борисовича, она тоже выненчила и привязалась к мальчонке, и любила его уже за одно то, что был он Глебушкиной кровиночкой. А потом, когда все случилось, Илюшенька перестал бывать у отца. Он бы приходил, он не злопамятный, наверняка давно отца простил. Да Глебушка не пускает. Нет, не так, конечно, впрямую от дома не отказывает, но и не приглашает. Пускает, но редко, и уж тогда, когда совсем нельзя не пустить. На свой день рождения, к примеру, когда все приходят поздравить, или перед Новым годом, когда принято подарки дарить. Но сухо держится отец с сыном, разговаривает коротко, в глаза не глядит. «А все из-за чего?» «Из-за собственной дурости» как не любила Глафира Митрофанна Глеба Борисовича, а поступки его оценивала объективно и критично, хотя полусестринская, полуматеринская любовь ее от этого меньше не становилась. Очень ей хотелось оправдать Глебушку — Но она понимала, что если в истории с братом Григорием непонятно, кто виноват, и виноват ли вообще хоть кто-то, то уж в истории с Илюшенькой виноват только сам Глебушка и больше никто. А теперь все это на ладе отзывается. Хотя девочка вообще ничем перед Глебушкой не провинилась. Если бы он спросил у своей старой няньки совета, она бы ему, конечно, много чего сказала — Но не таков ее Глебушка, чтобы у кого-то совета спрашивать. Всю жизнь был своевольным и упрямым, только своим умом жил. А теперь вот что? Не жизнь сплошное мучение. Все пришло к тому, что и брат Григорий, и Илюша, и младшая Лада, и обе жены Глебушку ненавидят и только и ждут его смерти. А он будто на зло, деньги тратит без оглядки, не считает, когда покупки делает, даже цену не спрашивает, только, зная, портмоне открывает. И главное, что покупает-то? Ненужное, излишнее. Водителю Геньки сумасшедшие деньги платит, а зачем? Будто сам машину водить не умеет, да и машина тоже не из дешевых. Глафира хорошо помнит, как он сидел, обложившись журналами, картинки смотрел, статьи читал, все подороже да получше выбирал. А к чему она подороже-то? Дешевые тоже хорошо ездят, лишь бы везли костюмами, пальто, плащами и обувью, полную гардеробную набил. Столько нарядов только при земле покойницы было. Так она артистка была, а тут? Куда ему в них ходить? Столько барахла нормальный мужик за двести лет не сносит, а глебушки даже страшно восьмой десяток пошел. Ну, с продуктами еще ладно, Глофира и сама любит из хороших продуктов готовить, из натуральных, свежих, без консервантов и всякой прочей химической гадости, не перемороженных и не перестоявшихся все таки кулинарка – она первоклассная, кухня – ее гордость. Ей самой приятно, когда блюда получаются наивкуснейшими, а такие только из самых лучших и свежих продуктов можно приготовить. Но все остальное просто ни в какие ворота не лезет. Вот, к примеру, шубку к прошлой зиме Глафирис правил – норковую, коротенькую, до колен – красивую до невозможности, кремово-бежевую и легкую, словно пушинка, и шапочку к ней. Мех называется щипанная норка, на вид на цигейку похожа, а на ощупь шелковистая, как атлас, и веса никакого. Куда ей такую шубку в огоды? годы? Приятно, конечно, слов нет. Ей сроду таких дорогих вещей носить не приходилось. Она потом специально в магазин зашла, да и посмотрела, сколько такие шубки стоят. Так ей чуть плохо сердцем не сделалось, когда ценник увидала. Вообще, в последние годы, когда Глебушка стал с Катериной и Васенькой работать, он много подарков в Глафире делал. То часики на золотом браслете купит, то сережки и колье с жемчугом, то одежду, у него глаз точный. Без примерки размер угадывает. Глафира теперь модницей ходит, и не скажешь по виду, что домработница. Когда жемчуг принес, Глафира прямо вой подняла, дескать, с ума сошел. Куда ей в ее то возрасте жемчуга носить? Ей бы что попроще, бижутерию какую-нибудь? А Глебушка рассмеялся и сказал, что в ее возрасте носить можно только жемчуг. Он за границей специально смотрел, во что старушки одеваются. Так они все сплошь в тофельках на каблучках, в светлых пиджачках, на шее косыночка или шарфик нарядный. Морщины, стало быть, прикрывать в брючках или в юбочках до колена, а не до земли». Ног к своих свинозными узлами не стесняются. Волосы аккуратно уложены, на пальцах кольца по нескольку штук, на запястьях браслеты, а в ушах непременно жемчуг. И ты, Глаша, говорит, будешь у меня как европейская старушка выглядеть. Ты для меня самый близкий и родной человек. Мне для тебя никаких денег не жалко. И вправду ведь не жалко. У Глафиры спина прямая, голову высоко держит ходит быстро и когда глебушка ее приодел на европейский манер она вроде как и помолодела во всяком случае отражение свое в зеркале рассматривает с удовольствием и признает что выглядит намного лучше тех кто до ее годов дожил но все равно зря он это зря Вот в прошлом году, в феврале, Лада пришла, как обычно, в воскресенье, к обеду. Увидела в прихожей на вешалке ту норковую шубку и спросила молча. Глебушка я ответил, что «Глафирина». Так Лада прям с лица вся спала, не знала, говорит, что баба Глаша такая состоятельная дама. А Глебушка нехорошо так усмехнулся и отвечает, что «Да, зарплату он, Глафири, платит большую, но шубка это К зарплате отношения не имеет. Это он ей подарил. Девочка аж позеленела. Она таких подарков от отца не видела. Ну, ладно, допустим, Гриша виноват, Илюша виноват, жены Глебушкины провинились. Ну, лада-то тут при чем? Дитя невинное, недавно только двадцать лет исполнилось. Крут, Глебушка, ой, крут, да справедлив ли. Погружённая в размышления, Глафира Митрофанна и не заметила, что они уже подъехали к улице матроса-железняка. Тут надо было дорогу показывать, дворами и переулками проезжать. Возле скверика Катерина притормозила. «Где ваш дом, Глафира Митрофанна?» «Да вон, за углом, метров триста осталось». «Вы простите, но...» — Катерина посмотрела на часы. «Я и так уже опоздала. Человек может подумать, что я вообще не приду и уйдёт». «Да ничего, ничего, я пешочком дойду, тут близенько, спасибо, что подвезла». Глафира торопливо выбралась из машины, расправила складки шелкового светлого плаща, тоже Глебушкин подарок, подтянула поясок и, гордо вскинув голову, направилась в сторону дома. Ее грызло легкое недовольство Катериной, что не довезла до подъезда. Никакого уважения к старости, опаздывает она, видите ли. «Да какие такие дела могут у нее здесь быть? Скверик дожилые да дома ни одной организации и близко нет». «Разве что магазин. Так не в магазине же у нее дело». Подумав о магазине, Глафира Митрофановна вспомнила, что собиралась купить домой соль и макароны, а для прихворнувшей соседки захватить баночку меда. Само собой, покупать мед в магазине – это себя не уважать. Брать можно только на рынке и только у проверенных продавцов, да и то непременно пробовать. Но это для глебушки. Для соседки такой расход не по карману, а молоко с медом первое средство при бронхите. Кстати, и молочка надо взять. Купив все необходимое, Глафира вышла на улицу, зачем-то оглянулась и неожиданно для себя обнаружила Катеринину машину прямо в том месте, где она и остановилась. Значит, Катерина никуда дальше не поехала? Где ж тогда у нее эта встреча? А вон она, в скверике, и мужик какой-то с ней. Ни лица, ни даже примерного возраста мужчины Глафира определить не смогла, потому что, во-первых, было уже темновато, а во-вторых, сидели они на скамейке к ней спиной. Волна любопытства поднялась и затопила старую женщину, подталкивая к неосмотрительным поступкам. Стараясь ступать осторожно и не шуршать тканью плаща, Глафира подобралась поближе, заняла позицию, с которой можно было разглядеть Катерининого собеседника, при этом не попадаясь ей на глаза, и прислушалась. Говорили они в полголоса, и Глафира ничего, кроме некоторых отдельных слов, не разобрала. — Какая еще информация нужна? Чего ты тянешь? — недовольный и даже как-то злобно спрашивал мужчина. Катерина бормотала в ответ что-то неразборчивое, но глафири показалось, что она оправдывается. — Глотку перегрызу. Твой интерес тоже есть. Столько времени искали, шалава. — Я должна быть совершенно уверена, — на радость Глофири, отчетливо произнесла Катерина. — Поэтому мне нужно узнать. Дальше опять не слышно. — Вот досада-то! А мужик какого-то бандитского вида, лицо грубое, сразу видно, пьющий, но не алкоголик. Есть такие, которые, как выпьют, в момент звереют. — Вот он точно из таких, — решила Глафира Митрофанна, потихоньку ретируясь со своего наблюдательного поста. — И что у Катерины за дела с ним? Мужняя жена, трое детишек, писательница, в приличные дома в хоза. Она даже, какие у нее знакомцы!» Лиза Боровенко, наблюдая из своей припаркованной рядом машины за маневрами домработницы Богданова, только тихонько фыркала. «Но старуха неуемная, и все-то ей надо знать, и во все-то нос собой сунуть. Но Екатерина Сергеевна тоже не промах. Не зря Лиза за ней сегодня весь день таскалась». После бесславного завершения истории с прослушиванием квартиры Андрей Степанович передал через таинственного Николая новое задание. Оно звучало более чем странно, и Слава попытался взбунтоваться и потребовал от Николая объяснений, но Лиза одернула его. Андрею Степановичу виднее, как и что делать, а в их интересах выполнить все как можно лучше. Слава долго ворчал, но в конце концов смирился. Но для выполнения этого, а потом и следующего задания, двое были не нужны. Достаточно было одного славы. И Лиза на свой страх и риск продолжала наблюдать за соавторами Один день посвящала полностью Василию, другой — Катерине, третий — Богданову, потом снова Василию и так далее. Сегодня была очередь Катерины Сергеевны Славчиковой. Лиза с любопытством наблюдала за Катериной и ее собеседником. Встреча на улице, в зачуханном скверике, да еще с таким типом, по которому давно тюрьма плачет, это совсем не похоже на тайное романтическое свидание и еще меньше похоже на деловые переговоры. Что же это? Уж не то ли самое, что они со славой ищут вот уже столько времени? Они были уверены, что все замыкается на метре Богданове, но Славу все время что-то смущало. Ему не доставало какого-то последнего доказательства. А Лиза сердилась, негодовала и не понимала. Неужели Славка оказался прав? Он не может знать больше, чем сама Лиза. Они все делали вместе и постоянно обсуждали все, что видели и слышали. Значит, он не знает точно. Он чувствует. У него развитая интуиция. Лиза никогда ничего такого в своем муже не замечала. Столько лет они вместе, а вот, пожалуйста. История, говорят, полна неожиданностей. А в самом деле, что у них получается? Василий любитель поживиться чужими идеями, он вполне годится на роль человека, пользующегося материалами погибшего журналиста. Богданов встречается с некой дамой и обменивается с ней конвертами Можно предположить, что в одном конверте деньги, в другом документы Но только предположить, потому что содержимого конвертов Лиза не видела Возможно, там все вполне невинно Но тогда почему Глеб Борисович гневался, когда дама позвонила ему по телефону домой И говорил, что запретил ей пользоваться ее домашним номером Ответ напрашивается только один. Дама должна была либо дожидаться его звонка, и он звонил ей, когда ему удобно, либо звонить на мобильный, поскольку по мобильному отвечает сам Богданов, а не его домработница. Иными словами, этот контакт скрывается от вездесущей глафиры Митрофанны. Почему? Она знает... «Даму лично и может узнать ее по голосу? Или есть еще какая-то причина? И почему от старухи надо вообще что-то скрывать? Она в делах Богданова вряд ли разбирается. Что же касается Катерины, то до сегодняшнего дня она ни в чем таком подозрительном замечена не была». Но эта встреча в скверике все перевернула. Выходит, материалы, которые разыскивает Андрей Степанович, могут с равной степенью вероятности оказаться у любого из авторов. С чего начали, к тому и вернулись. И все сначала. Они прощаются. Как показалось, Лизе довольно холодно. Расстаются недовольные друг другом. Катерина достает из сумки кошелек и дает мужчине деньги. Ему, видимо, мало, потому что он что-то говорит, и Катерина дает еще. Взамен, однако, ничего не получает. Что это было, оплата уже полученных материалов или предоплата за будущее? Интересно. А старая Глафира, судя по всему, что-то слышала. Она ведь довольно близко стояла. А вот бы познакомиться с ней, разговориться да выспросить обо всем». Но шансов на это никаких, такое решение уже приходило в голову супругом Боровенко. Слава был первым, кто предпринял попытку заговорить с Глафирой Митрофановной в трамвае, когда та возвращалась домой. У него ничего не вышло, и тогда Лиза постаралась познакомиться со старухой в супермаркете, стоя в очереди в кассу. Ее тоже постигла неудача. Глафира оказалась неразговорчивой, хотя и вежливой, и в контакт вступать категорически не хотела. Видно, от отсутствия общения бабушка не страдает. Ей и без случайных собеседников есть с кем поговорить. Мужчина сунул деньги в карман, и они с Катериной разошлись. Катерина пошла к своей машине, а мужчина прошел вдоль домов и скрылся в проулке. Лиза завела двигатель и тихонько тронулась вслед за ним. В ее голове мгновенно вспыхнул идеальный вариант развития событий. Мужчина садится в машину, Лиза запоминает номер. Дома, покупленный недавно левой компьютерной базе данных ГИБДД, они устанавливают имя владельца и его адрес, а по такой же левой базе данных МТС выясняют номер его телефона. И дело можно считать сделанным. Конечно, идеальные варианты встречаются в жизни крайне редко, и огромным количеством машин управляют не те, кто зарегистрирован как владелец, а те, кто вводит ее по доверенности, да с правом передоверия, не говоря уж о том, что адрес владельца регистрируется в момент постановки автомобиля на учет. А сколько раз он после этого переезжал, менял адрес? Но Лизе так хотелось надеяться». Надежды, как и следовало, в общем-то, ожидать, не оправдались. Мужчина ни в какую машину не сел, а свернул в подворотню. Выходить из машины и идти за ним Лиза не рискнула. Темно, безлюдно, он обязательно ее заметит, этот уголовник со спятой рожей. И что тогда? Вот был бы рядом Славик, тогда другое дело. Но Славика нет. И все-таки, как он почувствовал, что дело не в Богданове? Впервые за много лет Лиза Боровенко испытала к мужу что-то похожее на уважение. От этого вечера пятницы Настя Каменская не ждала ничего радостного. Если предыдущие несколько дней она чувствовала себя вполне сносно и даже расплакалась всего один раз, но зато как позорно, прямо у Юрки Короткова в кабинете, то сегодня самочувствие ее решило взять реванш за всю рабочую неделю, словно говоря «я дала тебе поработать, теперь дай мне разгуляться». С утра болела голова и ныла спина, ноги были отечными уже к началу рабочего дня, слезы на глазах не высыхали, и все время почему-то хотелось на кого-нибудь заорать, громко так, в голос, с повизгиванием и подвыванием. До конца дня Настя доработала с трудом, не сделала и половины того, что запланировала, и побрела домой, понимая, что сегодня от нее все равно никакого толку, и придется завтра ехать на работу и доделывать начатое, встречаться со свидетелями, корпить над результатами экспертизы по совсем свежему убийству и составлять очередной план очередной работы». Она чувствовала себя старой водовозной клячей, которая просто тащит очередную тележку с очередной партией наполненных водой ведер по одному и тому же осточертевшему маршруту. Колодцу от колодца, колодцу от колодца. И никакого другого маршрута уже не будет, на нее не наденут красивое кожаное седло и молодой всадник не поскачет на ней в дальние края, где растут тропические деревья, плещется море, пахнет апельсинами и глициниями, и где ждет его любимая девушка. То есть будет и седло, и всадник, и тропические деревья, и море с апельсинами, и девушка с любовью, но только не для такой клячи, как она, а для молодой резвой кобылы или для жеребца» но главное для молодого и резвого ничего в ее жизни уже не будет и она никогда больше не будет хорошо себя чувствовать и все быстрее начнет уставать и все чаще раздражаться и плакать и скоро ее выгонят на пенсию потому что таким старым и бесполезным клячем срок службы не продлевают и следующая ее работа будет пресной и скучной а следующая за ней Еще скучнее, и тогда она сядет дома, будет лежать на диване под пледом и очень быстро превратится в настоящую развалину. Боже мой, ей же всего сорок три года, а впереди ничего нет. Ну почему так? Почему? От этих мыслей хотелось плакать еще сильнее, и Настя гнала их, но они назойливо возвращались, заполняя собой все внутреннее пространство ноющей головы. Она открыла дверь квартиры, вдохнула запах тушёного мяса и ее затошнила. Говорят, симптомы климакса похожи на симптомы беременности. Там что-то такое с гормональным обменом происходит. Тьфу ты, господи, опять она об этом. Не думать, не думать, долой тошноту, забыть про головную боль, раздеться, пойти на кухню, поцеловать Лёшку, который к ее приходу приготовил ужин, улыбнуться, поговорить с ним о чем нибудь сесть за стол, нет, сперва вымыть руки, потом сесть за стол, выкурить сигарету, выпить чашку зеленого чая. Нет, так не получится, сначала придется съесть мясо. Нет, только не это. Лешка так старался, готовил, хотел ее накормить повкуснее, а она откажется. придется съесть. Нет, она не сможет. Господи, что же ей делать? Как же ей жить дальше? «Привет!» — как можно веселее чирикнула она, входя в кухню. Чистяков, вопреки ожиданиям, не стоял у плиты в фартуке, повязанном поверх спортивного костюма, а сидел за столом и читал. Мясо тихонько булькало в кастрюле на слабом огне. — Привет! — откликнулся он. — Голодная? — Не да, не нет, а гораздо сложнее, — попыталась отшутиться Настя. — Весь день ничего не ела, по идее, должна быть голодной, но есть почему-то совсем не хочется, вот разве что чайку выпить. Он отреагировал спокойно, как будто ждал именно такого ответа. — У меня для тебя подарок. Леш повернулся к окну, взял с подоконника красивую коробочку, перевязанную красной ленточкой с затейливой розочкой, и протянул ей. «Что это?» — с подозрением спросила она. «Подарок». «В честь чего?» «А просто так, для поднятия тонуса. Тебе что, чаю заварить?» «Ага, зелененького, попросила Настя. Леш, а что это? Я же сказал, подарок. Ты временно оглохла?» Я понимаю, что подарок, но что это? Открой, посмотри. И почему-то стало страшно. Хотя чего ей бояться? Это не подкидная под дверь коробка неизвестно от кого, когда не знаешь, бомба там или взятка. Это подарок от Лешки, от мужа. Что в нем может быть плохого? Но все равно страшно. Надо же как ее скрутило-то. У нынешней молодежи есть выражение ⁇ Меня колбасит ⁇ Так вот, кажется, как раз это с Настей и происходит. Она смотрела на коробочку и понимала, что не может к ней прикоснуться. ⁇ Леш, а ты где это взял? ⁇⁇ Господи, да купил! Я это купил. Не украл, не нашел на улице. Зашел в магазин и купил. Чистяков достал расписную китайскую чашку с сеточкой и крышкой, чтобы не заваривать чай в чайнике. Сам он зеленый чай не пил. Настя, он точно знал, целый чайник не выпьет, а на завтра это будет уже не чай, а помой. Засыпал заварку, налил кипяток, накрыл чашку крышечкой, поставил на стол перед Настей. «Может быть, ты все таки откроешь коробочку?» Она впала в странное оцепенение. Только что, буквально несколько минут назад, ей хотелось визжать и рыдать, а теперь не хочется вообще ничего, даже двигаться, даже дышать. Ничего себе перепады! «Да, конечно, сейчас!» — через силу выдавила она. Ватными непослушными пальцами она пыталась развязать узел, ничего не выходило, ленточка была стянута накрепко. Лёш некоторое время молча смотрел на ее бессмысленные потоги, потом протянул ей нож. — Асенька, это не развязывают, это разрезают. Она разрезала, медленно сняла крышку, поковырялась в рыхлой упаковочной бумаге и извлекла на свет Божий небольшую, высотой с мизинец, фигурку из темного дерева. Древний морщинистый старик в шапке, с посохом в руке, на поясе болтается сумка. Некрасивый какой-то. «Это кто?» — задала она самый умный вопрос, на который только была способна. «Твой возраст». «Кто?» «Твой возраст», — терпеливо повторил Чистяков. «Леш». Губы у нее задрожали. «Это нечестно». Ты же знаешь, как я переживаю, как мне все это... Она не могла подобрать слово, чтобы объяснить свою мысль, и от этого чего-то становилось еще горше, словно ее одолевали чувства, которые никому, ну, никомушеньке в мире не дано понять, и она со своими непонятыми чувствами обречена на вечное одиночество. Да, я старею, выпалила она и я не считаю, что это повод для шуток, и тебе должно быть стыдно надо мной издеваться. Зачем ты мне подсунул этого мерзкого старика, чтобы напомнить о моем возрасте? Ты тоже. Когда-нибудь начнешь стареть? Тебе просто повезло, что с тобой это случится позже, чем со мной. Но в этом нет твоей заслуги и моей вины. Тебе просто повезло, понимаешь? И подшучивать надо мной по этому поводу нечестно. Наконец она дала волю слезам уткнулась в сложенные на столе руки и тряслась от рыданий. Рыдать было так сладко, что она даже не сразу почувствовала, как Леша обнимает ее, гладит по спине и не услышала, как он что-то ей говорит. «Дурочка, Асенька, ну какая же ты дурочка!» «Такая большая умная девочка, такой настоящий подполковник настоящей милиции и такая дурочка. Я не шучу и не издеваюсь над тобой. Я хочу, чтобы ты вспомнила то, чему тебя год назад учил Паша Дюжин. Помнишь?» Она подвигала головой, что должно было означать «нет». «Будь благодарна всему, что с тобой происходит и тебя окружает. Будь благодарна своему возрасту. Научись любить его. Вот для этого я тебе и купил эту фигурку. Это не мерзкий старик, не надо его обижать». «А кто же это, по-твоему?» — всхлипнула Настя твой возраст. Ты сейчас ненавидишь свой возраст, поэтому фигурка кажется тебе мерзким стариком. Ты проецируешься, это элементарный закон психологии, на этом построен знаменитый тематический оперцептивный тест. Вспомни, сколько раз мы с тобой это обсуждали. Постарайся полюбить этого деревянного человечка, найди в нем красоту, только постоянно помни, что он твой возраст, и увидишь, тебе станет легче, «Намного легче. Ты сможешь полюбить свой возраст и перестанешь за него комплексовать». «Он морщинистый», — с тоской провыла Настя. «Да, он морщинистый», — согласился Чистяков. «Ты должна научиться видеть в морщинах красоту, а не уродство. Я мог бы многое рассказать тебе об этом, человечке, но я не буду, потому что ты должна сама до всего додуматься, сама все увидеть и все понять». — Асенька, я готов облегчать твою жизнь всеми доступными способами, но есть вещи, которые ты должна сделать сама, иначе все без толку, понимаешь? Настя постепенно успокаивалась, истерика утихала, убаюканная его теплыми руками и негромким ласковым голосом. Хорошо, что Лешка не хотела ее обидеть, от этой мысли как-то сразу стало легче, но вот... Полюбить этого мерзкого старика она все равно не сможет. Никогда.